Студия «Ардис» представляет Лора Лей, хозяйка Мозеби Читает Татьяна Морозова Глава первая «Мой дом, моя крепость, не выноси ссор из избы» Две пословицы звучат по-разному, поскольку родились в разных социально-временных условиях, но смысл их по сути равнозначен. Происходящее в доме и семье есть дело исключительно внутреннее, и постороннее вмешательство недопустимо. Меняются эпохи, страны, народы, политические и экономические категории, а вопросы внутрисемейных отношений все так же остаются табу для внешнего мира. Те, кто слаб и угнетен, зачастую не имеют возможности защитить свое человеческое достоинство и даже жизнь становится жертвой сильных и властных родственников. Курица не птица, баба не человек, и вообще, есть ли у нее душа? Терпение, молчание, смирение — основной удел дочери, сестры, жены, даже матери. Так что картина, которую мог бы увидеть сторонний наблюдатель в один из дней в особняке Виконта Флетчера, была скорее нормой, чем исключением. «Как же ты мне надоела!» «Ненавижу!» — хрипел пьяный молодой мужчина, склоняясь к лежащей на полу и не подающей признаков жизни худой женщине в разорванном окровавленном платье с взлохмаченными волосами и босыми ногами, выглядывающими из-под задранной до бедер юбки. Раздраженного Виконта не волновало, что говорил он, по сути, сам собой, да и не требовался ему ответ, если уж быть точным. Не затем он пришел и не того добивался. Но сегодня я избавлюсь от тебя. В доме только мои слуги, которые будут молчать. Никто не узнает, куда ты делась. Ха. Скажу, сбежала с любовником. И пусть в это не поверят, но против слова аристократа даже стражи не пойдут а я, наконец-то, буду свободен, и все, ты слышишь, моля облезлая, все твое станет моим, и никакой законник не остановит англосакского дворянина в праве забрать наследство какого-то вшивого данского купчишки, отписавшего его дочери. Вставай, сука, вставай, я сказал. Хозяин дома на флэт стрит Пошатываясь, наклонился, схватил обеими руками женщину за ворот платья и рывком, едва не упав сам, поднял на ноги. Та застонала, попыталась открыть, заплывшие от побоев глаза и пошевелить разбитыми губами четно. Ее голова упала на грудь, а мужчина расхохотался грубо и громко: "Нет, больше ни слова". Я всё решил. А нечего было доводить меня до крайности. Сама виновата. Ушла бы в монастырь, как предлагала матушка, и осталась бы, глядишь, жива. А теперь всё, дорогая жонушка, пришло время нам расстаться. Пять лет уже срок, что я тебя терпел рядом. Пшла, трянь, переставляй ноги, карета уже подана». Женщина на миг открыла глаза, полные боли и мольбы — Что-то промычало и даже попыталась сопротивляться, неловко отталкивая тащившего ее по коридору к лестнице мужа, на что тот ответил сильным ударом кулака по ее лицу и бранью. Заткнись, я сказал! Хватит! Я терпел тебя долго, но ты посмела написать. По-слудански, что я, Виконт Флетчер, Любимец короля и женщин, издеваюсь над тобой. И меня, аристократа в седьмом поколении, Вызвали во дворец и отчитали, как мальчишку. Ты меня опозорила перед государем и столичной публикой. Этого я тебе не прощу. Несчастная сползла на пол и затихла а мучитель, пнув ее пару раз ногой в живот, схватил жертву за волосы и снова потащил к мраморной лестнице. Никто не остановил издевательства. Слуги, согнанные виконтом в кухню, только прислушивались к происходящему и не решались выйти, чтобы самим не попасть под горячую руку озверевшего в конец господина. «Бедная». «Госпожа Нинель! Убьет он ее, как пить дать!» — схлипнула пожилая кухарка Гленна. Остальные тяжело вздохнули и перекрестились. А что делать? Давно было понятно, что иностранка не пришлась ко двору, и если бы не ее деньги, щедро растрачиваемые семьей Флетчер, прожила бы она столько-то лет одна в чужой стране, нелюбимая и нежеланная ни мужу, ни свекрови. И неизвестно отсутствие детей в таком браке, хорошо это или плохо. И только молоденькая горничная виконтессы Айрес, избитая и запертая в подвале с самим господином с обещанием разобраться с ней позже, искренне плакала от страха за свою госпожу и молила Бога защитить добрую женщину. Никто из присутствующих в особняке, ни запертые слуги, ни находившийся враже насильник, ни измученная жертва, не догадывались, что у жестокой сцены есть свидетель. Некая бестелесная сущность, невидимая глазу, смотрела на избиение, слушала бормотание пьяного и разговоры испуганных слуг, возвращалась к месту трагедии и наблюдала, как мужчина все ближе подтаскивает жертву к лестнице, явно намереваясь либо сбросить ту сверху, либо спустить по каменным ступеням, добив тем самым еле живую женщину уже наверняка. Господи, что делать? И что меня сюда занесло в такой момент, а? Я же кто? Дух? Призрак? Привидение? Себя-то ощущаю, да только сил физических нет. А он вон, здоровяк, даром, что аристократишка паршивый. Как же я ненавижу таких сволочей. Издеваться над слабыми, но прогибаться под сильных — Бывший прах его побери, такой же мразью был, разве что не бил так. Ему угроз до психологического давления было достаточно. Хотя было, ударил пару раз, даже в старости кулаками махал. «У -у -у, дуры мы, бабы, дуры, терпим, а зачем? Как же вдруг от моей любви до заботы исправиться? Он же хороший, красивый, только неоцененный, да недопонятый. Ага, а я еще сама виновата, что он не любит. Недостаточно умна, красиво, умела, секси опять же. Тьфу! Что же делать? Мысли невидимки скакали, бесплотные пальцы сжимались в кулаки, а там, где должно быть сердце, пекло от ярости. Сущность велась вокруг упрямо двигавшегося к цели урода и никак не могла его остановить, пока ее не пронзило воспоминание из прошлого. Чего? Привидение с Патриком Свейзи, точно. Он там силой мысли избил предателя. Так, надо сосредоточиться, и дух или душа женщины, вероятнее всего, да, обогнала молодчика и принялась махать невидимыми со стороны кулаками, пытаясь нанести по нему удар, вложив в действие всю злость, какую чувствовала. Сначала ничего не получалось. Но в какой-то момент мучитель отпустил жертву и начал водить перед своим лицом рукой, будто отмахиваясь от назойливой мухи. Сущность приободрилась и усилила давление. Викон Флетчер что-то явно почувствовал, поскольку лицо его изменило выражение с предвкушающей усмешки на «оторопь», а потом и откровенный испуг. «Отстань!» Отстань, я сказал, что ты такое, отцепись! бормотал аристократ, отмахиваясь отсыпавшихся на него с разных сторон, прямо из воздуха, не сильных, но частых ударов, постепенно становящихся все более ощутимыми и точными. Хозяин дома уже забыл про валявшуюся у самой лестницы ненавистную жену, потому что с каждым толчком невидимого противника. Мозги прочищались от хмеля, и происходящее начинало пугать не на шутку. Мужчина крутился, желая найти обидчика, но тот оставался невидимым, что ужасало и напрягало. «Кто ты? И чего тебе надо?» — внезапно заорал Виконт. «Покажись, нечисть!» Тут жизнь ниоткуда перед Виконтом возникло нечто. Напоминающее женское лицо с горящими красными глазами, разъявленным в немом крике ртом и шевелящимися без ветра волосами. Видение протянуло к ошарашенному Алексу руки с растопыренными пальцами, с длинными острыми черными когтями. И тот, протрезвевший миг, испугался настолько, что, забыв, где стоит, сделал назад шаг другой, третий. Полупрозрачное нечто подплыло к нему еще ближе и вдруг дохнуло холодом прямо в лицо, произнеся «Бу!». Тут-то сэр Флетчер и не выдержал. Завизжал, словно резанный, отшатнулся, не устоял на ослабевших ногах, провалился спиной через блюстраду. Глухой звук падения оборвал крик мужчины — А расплывающееся кровавое пятно под головой и неестественная поза замерзшего на мраморном полу тела говорила об одном: Человек был мертв. Финиталя комедия! Хмыкнул Полтергейст и метнулся назад к лежащей у стены без движения несчастной леди. А там, как в упомянутом американском фильме, над телом висел. Сияющий белый образ, улыбающийся молодой, полноватой рыжеволосой женщины в богатом одеянии века так восемнадцатого европейской истории. «Наконец-то я свободна!» — тихо сказала девушка. «Да, точно, именно девушка лет двадцати пяти». «Спасибо тебе, незнакомка, и прощай». Образ девушки начал таять, А невидимая защитница почувствовала усталость и опустошение. Странно как-то все мелькнуло в ее несуществующем сознании мысль, после чего она погрузилась во тьму.